Пока исполняли приказания Валерии, гладиаторы удалились. Чаша дружбы обошла гостей среди гробового молчания, и лишь очень немногие из них посыпали в нее лепестки из своих розовых венков. Затем все, молча и пошатываясь, начали расходиться из треклиния, кто по комнатам для гостей, имевшимся в этом обширном доме, а кто домой, в ближние кумы. Сулла снова завалился на обеденное ложе,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 Смеешь мешать моим забавам? Клянусь Юпитером, это посягательство на всемогущество Сула Счастливого, Эпофродита, диктатора. Клянусь всеми богами, я, владыка Рима, Целого мира и надо мной командовать не хочу». «Я хочу». Стекленные зрачки его расширились, показывая напряжение воли с целью собрать силы, заставить повиноваться свой язык, скованный опьянением. Но голова снова тяжело свесилась на грудь. Валерия глядел на него со смешным чувством жалости и презрения. Но вдруг Сула повернулся, приподнял голову и проговорил. «Метробий! Где ты, мой милый Метробий?»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 Позови рабов и вели им перенести твоего пьяного и грязного господина в его спальню. И пока Хризагон с помощью двух рабов скорее тащил, нежели вел бормочащего ругательства Суллу в его комнату, Валерия с минуту простояла неподвижно, глядя на покров стола, под которым все еще сидела спрятавшаяся Джавентина, потом презрительно махнула рукой и вернулась в свои покои. Сулла, растянувшись на своей постели, проспал непробудным сном весь остаток ночи и добрую часть следующего утра, тогда как Валерий не спалось. Экс-диктатор проснулся около полудня разбуженной чесоткой. В последнее время болезнь усилилась и раздражала его невыносимо, доводила почти до бешенства. вскочив с постели, он накинул на себя широкую тогу, и в сопровождении ходивших за ним рабов пошел в баню, опираясь на плечо своего любимца Хризагона. Путь туда вел из его спальни через обширный атриум, украшенный колоннадой дорического ордена. Пройдя предбанник, Сулла вошел в роскошную уборную с мраморными стенами и мозаичным полом, из которой три двери вели в холодную, теплую и горячую баню.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 Возьми скорее скребницу и поскреби мое тело. Меня жжёт как огнем. Я измучился. Диодор взял скребницу, инструмент вроде бронзового ножа, которым после бани растиралось тело, прежде чем намазывать его благовонными маслами, и принялся скрести ею покрытые болячками тело сулы. Тем временем тот спросил Хризагона —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 Я позаботился обо всех вас, немногих, кто был верен мне во всех привратностях моей жизни. — О, зачем ты это говоришь? — вскричал с притворной скромностью Хризагон. — Ты дал мне более, чем я заслужил. Ты даровал мне свободу, твое благоволение, богатство. — Довольно об этом, Хризагон. — Постой. Мне слышится шум в раздевальне, Вольноотпущенник поспешно вышел из бани. Вероятно, вследствие оргии предшествовавшей ночи, лицо сулы было мертвенно-бледно и казалось постаревшим. Он стонал от жестоких спазмов, не утихавших даже и в ванне, и жаловался на нетерпимую боль в груди. Поэтому диодор исполнив все нужное около него, пошел позвать Сирмиона радиана вольноотпущенника и врача сулы всегда находившегося при нем.